Глава двадцать пятая Юлий занял свое место во главе длинного стола. Воздух в зале был не просто теплым, а густым, гостей собралось очень много. Пиршество готовилось поспешно, и потому стол грубо сколотили из свежих досок. Однако под скатертями этого заметно не было. Еще утром, когда полководец вошел в дом, большая комната была пуста. однако Марка Антоний и плотники сумели очень быстро приготовить все необходимое для пира. Цезарь пригласил Мхорбейна сесть по правую руку от него, его ж с явным удовольствием занял почетное место. Человек этот казался умным и симпатичным, и Юлий невольно спросил себя, кто из сидящих за столом вождей со временем станет другом, а кто неприятелем. Гости выглядели весьма пестрым, и все-таки во внешности проглядывали общие черты, словно предки у них были общими. Лица сухие и твердые, словно вырезанные из дерева. Многие не брили бороду, хотя какой-то общий стиль в растительности заметить было трудно. Юлия увидела и пышные усы, и наголо бритые головы, и даже длинные косы, окрашенные у корней в рыжий цвет. единство отсутствовало, И в одежде, и в доспехах. Некоторые щеголяли золотыми, и серебряными пряжками, которые непременно восхитили бы даже искусную Александрию. Наряды других выглядели совершенно просто. Юлий увидел, как Брут, внимательно рассматривает чеканный зажим на плащем Хорбейна, и решил выторговать его за несколько серебряных монет, а при встрече подарить мастерице. Вспомнив александрии он вздохнул. Ему так хотелось оказаться дома, сесть за длинный стол с друзьями и услышать родной, прекрасный, понятный язык, а не гортанное воркование галов. Как только гости расселись и успокоились, Цезарь жестом подозвал Адана, встал и обратился к вождям с приветственной речью. Для столь важной встречи престарелый и не слишком знающий переводчик Мхорбейна вовсе не годился. «Добро пожаловать на мою землю!» — приветствовал Цезарь и сделал паузу, ожидая, пока Адан произнесет эти же слова на гальском наречии. «Наверное, вам уже известно, что мне удалось помешать гельветам пройти по территории моей провинции и по землям племени дуев Я совершил это по просьбам Хорбейна, и надеюсь, что вы воспримете успех как свидетельство искреннего и дружественного расположения». Адан начал переводить длинное обращение, от Цезарь внимательно наблюдал за выражением лиц гостей. Языковой барьер неожиданно оказался преимуществом. Паузы давали возможность обдумать следующую фразу и в то же время проверить, как слушатели воспринимают уже сказанное, сосредоточенно внимая словом Адана. Гражданам Рима не приходится жить в постоянном страхе вражеского нападения. — продолжал Юлий. — Зато у них есть дороги, торговля, театры, бани, дешевая и вкусная еда. Они имеют в своем распоряжении чистую воду и законы, способные защитить их права и интересы. По лицам гостей Цезарь понял, что ошибся. Напрасно он так начал подробно описывать достоинства римской жизни. Этих людей вовсе не заботили благо и удобства, которые могли бы получить их соплеменники. Но еще более важно, — быстро изменил тему Юлий, — еще более важно то, что римские вожди могут похвастаться обширными землями и домами, во много раз превосходящими вот этот небольшой форт. У них есть рабы, готовые моментально исполнить любое приказание, а кроме того лучшие в мире вино и лошади. Такой поворот темы вызвал более живую реакцию. Каждый из вас, кто захочет стать моим союзником, узнает все это и сам. Я собираюсь протянуть римские дороги сюда, в Галлию, и наладить торговлю с самыми далекими землями. Вы увидите до да, то ли неизвестные прекрасные вещи, а ваши товары узнает весь мир. Некоторые из гостей заулыбались и закивали головами, но в этот момент поднялся молодой воин, и все взгляды устремились на него. Над столом повисла полная тишина. Юлий почувствовал, как рассердился сидящий слева от него брут. фигуре человека не было ничего необычного. Короткая борода, светлые волосы, собранные на затылке. Как и многие, за стола он был невысок, коренаст, явно очень силен и одет в шерсть и потертую, видавшую виды кожу. Однако, несмотря на крайнюю молодость Галла кинул уважаемые собрание дерзким взглядом холодно-голубых глаз. Изброжденное глубокими шрамами лицо казалось насмешливым и злым. — А если мы отвергнем твои пустые обещания? — громко спросил воин. Водан начал переводить, а бэйн поднял свой весь рост рядом с Цезарем. — Сядь, сын Гето, и замолчи. Тебе хочется получить еще одного врага. Давно ли народ... Твоего отца живет в мире. Хорбейн говорил на собственном наречии, а молодой Гал отвечал так быстро и горячо, что Адану с трудом удавалось следить за его мыслями. Двое устроили за столом настоящую перепалку, и Цезарь дал себе слово, как можно скорее выучить их язык. Он знал, что Брут уже занимается с учителем, и решил присоединиться к его ежедневным урокам. Вдруг светлолосый воин в ярости выскочил из-за стола, и громко хлопнул дверью, покинул зал. Хорбейн, зло прищурившись, посмотрел ему вслед. — Сын считает, что люди должны воевать, а не есть, — заметил опытный вождь. — Арверны всегда были очень несговорчивы и воинственны, так что пусть от тебя не тревожит К счастью, его старший брат, Мадок, куда спокойней. Отцовскую корону наследует именно он. Подобный поворот дела явно взволновал Мхорбейна. Однако он постарался улыбнуться. — Не обращай внимания на грубость, мальчишки! Далеко не все здесь, думают так же, как он. Юлий велел, чтобы внесли угощение, и на столах появились аппетитно дымящиеся большие блюда с говядиной и бараниной. Повара постарались. Полито оливковым маслом, мясо красиво блестело, а душистые травы разжигали и без того немалый аппетит. Вслед за мясом внесли корзина с ароматным хлебом, тарелки тонко нарезанных фруктов и блюдо жареной дичи, связавшись с трудом, скрыло удивление. Марк Антоний оказался расторопнее, чем он предполагал. Неловкость, неизбежная после бурной выходки цингету, быстро потонула в звоне тарелок. Вожди с энтузиазмом приступили к щедрому угощению. Каждый достал собственный нож и начал срезать горячее мясо. Вино разбавляли водой, ища же для полосканий рук, так что удивленным слугам приходилось постоянно их наполнять. Юлий понимал, что вожди вовсе не хотят напиться до пьяна и потерять контроль над ситуацией, а потому, недолго думая, налил воды и в свой кубок. Брут и Октавиан переглянулись и с усмешкой последовали примеру полководца. Неожиданно за дверью раздался такой громкий стук, что некоторые из гостей подскочили. Цезарь тоже встал, однако Мхорбейн остался сидеть и лишь нахмурился. — Не иначе как балуется Артурат, мой телохранитель. Наверняка уж нашел с кем побороться. Гром повторился, и Мхорбейн вздохнул. — Это тот самый великан, который приехал вместе с тобой, — с интересом уточнил Юли. Мхорбейн кивнул. Ему слишком быстро становится скучно. Но разве с родственником сладишь? Наш отец ради его матери затеял настоящую войну с арвернами, хотя уж было далеко не молод. Люди и циенгетто так и не простили нам этого похищения, хотя сами нередко добывают себе жен точно таким же способом. Наверное, женщинам такое обычай не слишком нравится, задумчиво произнес Цезарь, пытаясь вникнуть в суть рассказа. и мне нравится, когда в темноте по ошибке забирают другую, — расхатался Мхорбейн. — Вот тогда уж действительно неприятностей не оберешься. — Нет, Юлий, во время праздника в Белтане, куда племена собирают, чтобы торговать и обмениваться, сходится много пар. Тебе стоит когда-нибудь там побывать и посмотреть, как все это происходит. — Интересно. Женщины вовсе не скрывают своих пристрастий и желаний и совсем не стесняются сказать молодому воину, что он мил ее сердцу А уж украсть красотку из племени — это просто удивительное приключение. Помню, моя жена драла со мной, словно волчица, но даже ни разу не пискнула и не позвала на помощь. — Почему же, — удивился Юли, — а вдруг ее действительно спасли бы? Мне кажется, ей очень понравилась моя борода. — Представляешь, пока я пытался взвалить ее на плечо, чтобы утащить к себе, она вырвала из нее целый клок, и потом у меня на подбородке долго светилась пропляшина. Цезарь со смехом наполнил кубок гости, и тот сразу разбавил вино водой. — Никогда и не видел, чтобы вот так использовали воду для полоскания рук, — заметил гал хотя идея вовсе неплоха, особенно когда вино такое крепкое. Артурат неожиданно согнулся и схватил Домиция за пояс. Домиция потерял равновесие и почувствовал что взлетает. Ощущение полета было пьянящим, но слишком кратким, и уж через пару секунд пришлось приземлиться. Удар вышел довольно ощутимым, и Домиция едва не вздохнулся. Он лежал, стараясь стонать как можно жалобнее. Артурат стоял над поверженным соперником и посмеивался. — А для такого щупленького парнишки-то очень силен! — одобрительно прокатал он, хотя уже выяснил, что ни один из римлян не понимает его слов. Большому уголу эти люди вовсе не казались очень понятливыми. Сначала, когда он продемонстрировал им монетку и попытался объяснить, что это ставка, они приняли его за сумасшедшего. Потом один из них подошел слишком близко, и, артерадзу ворчав, шлепнул парня по заднице. Здесь до них, наконец-то, дошло, что к чему, и каждый вытащил собственную монетку и положил к остальным. Домицы был уже пятым соперником силача за вечер. Артерат неизменно пробовал каждую выигранную монетку на зуб, чтобы проверить, действительно она серебряная. Пока Мхорбейн сидит за столом, пытаясь очаровать римского предводителя, он вполне успеет заработать на новую лошадь. Артарат заметил Сирона, тот стоял поодле от стальных. Взгляды богатырей встретились лишь раз. Артарат сразу понял, что этот римлянин — то, что ему нужно. Предвкушая радость очередной схватки, он постарался опустить Домицы к ногам потенциального соперника. — Ну, кто следующий? — прогремел Артарат. по очереди тыкая в каждого пальцем и выразительно шевеля бровями, словно разговаривая с малыми детьми. Домицей уже успел встать и лукаво улыбался, подняв ладонь в красноречивом жесте. — Подожди, слон, у меня есть для тебя достойный соперник, — медленно произнес он. Артурат пожал плечами. Домицей скрылся в большом доме, А великан поманил пальцем Циррона, одновременно другой рукой подбросив в воздух монетку. Его удовольствию тот тут же кивнул и снял доспехи, оставшись лишь в набедренной повязке и сандалиях. Артарат взял палку и начертил на земле круг, а потом знаком пригласил Циррона переступить черту. Ему нравилось бороться с большими людьми. Коротышки уже привыкли смотреть на соперника снизу вверх, но даже воинам такого роста, как Цюрон, не приходилось встречать подобных Артурату гигантов. Это давало огромное преимущество, которого ни зрители, ни сами соперники не осознавали. Цюрон начал разминаться, и Артурат отошел в сторону, чтобы заняться собственными упражнениями. После пяти поединков он, конечно, вовсе не нуждался в разминке, Однако двигаться перед зрителями великан любил больше всего на свете. А к этому времени римские легионеры уже окружили небольшой пятачок плотной толпой. Так что Артурат с большим удовольствием крутился и прыгал. — В ваших краях тоже считает, что большие люди неуклюжи и неповоротливы. Так что ли, солдатчики? — поинтересовался он, хотя и видел, что никто его не понимает. — Вечер принес прохладу, и гал наслаждался собственной силой. Цирон вошел в круг, и зрители приготовились к захватывающему поединку. В этот момент на крольце дома показались Домицы и Брут. — Подожди! — Цирон, задыхаясь от быстрого бега, — попросил Домицы. — Брут хочет сразиться, пока ты не расправился с этим бойволом. Увидев соперника, Брут остановился, как вкопанный. Человек казался огромен, словно скала, а такой, как у него, мускулатуры не было, наверное, ни у кого в мире. Дело здесь не только в силе. Голова Артурата выглядела раза в полтора больше головы Цирона, а кость куда толще, чем у любого нормального человека. — Шутишь, — обратился Брут к Домице, — смотри, какой он огромный. — Нет, Цирон, Борис, ты не жди меня. но и я боролся с ним, и даже раз и два даже не опрокинул. — Не может быть! — решительно возразил Рут. — Где же тогда твои синяки? — Одного его удара, кажется, вполне достаточен, чтобы твой нос выскочил через затылок. Секрет в том, что он совсем не бьет. То, что он делает, очень похоже на греческую борьбу, если тебе доводилось я видеть. Он, конечно, ловко работает ногами, чтобы поймать противника, однако все остальное — это захваты и броски. Действует этот парень на редкость искусно, но я действительно едва его не одолел. Цирон спокойно стоял, ожидая, чем закончится разговор. А Артурат переводил взгляд с одного римлянина на другого, совершенно не понимая, о чем идет речь. — Я смогу его победить, — наконец произнес Цирон, дождавшись паузы. Брут взглянул на галы с сомнением. — Как ты это себе представляешь? — Он же словно гора. Цирон пожал плечами. — Мой отец был таким же великаном и показал мне несколько хороших приемов и бросков. На самом деле это не греческая борьба. Отец научился ей у египтянина. Давайте покажу. показываясь с явным облегчением, пригласил Брут. Артурат посмотрел на него. — и Брут помахал рукой в сторону Цирона. Цирон снова переступил линию круга, но на сей раз сделал это в молниеносном выпаде. Артурат в ту же секунду повторил движение, и соперники столкнулись с такой силой, что стоящие вокруг воина даже зажмурились Не останавливаясь ни на мгновение, Цирон разорвал захват, которым Гал хотел обездвижить его, и отскочил, уходя от подсечки. Противник сильным ударом по икре рассчитывал свалить римлянина. Цирону удалось ускользнуть. Он попытался отпрыгнуть в сторону, однако в последний момент Артурат резко подвернулся и схватил соперника, не дав ему уйти. Ноги борцов переплелись, каждый стремился перебросить другого через спину. Артурат заломил сопернику руки и уже собирался перекинуть его через бедро. Однако Цирон ловко присел, освободившись от захвата, и пытаясь сбить галы с ног. Увы, тот был слишком тяжелым, а потом только покачнулся. Тут же, надавив на горло Цирона скрещенными предплечьями, соперник едва прокинул его. Такой прием мог бы стать решающим. Однако Цирон сумел поставить подножку, и гигант повалился, словно огромное дерево. Цирон упал сверху. Не успели римляне понять, что произошло, как борцы схватились еще отчаяннее. Захват за захватом, бросок за броском, каждый из приемов казался опаснее предыдущего. Артурат снова сжал горло Циррона мощными руками. Римлянин схватил противника за мизинец и с силой дернул. гал тихо застонал от боли, однако хватку не ослабил. Побагровевший от удушья Циррон... нащупал еще один палец и дернул сильнее. Только после этого великан отпустил противника и начал растирать поврежденную руку. цирон вскочил на ноги первым, хотя и слегка покачиваясь. Гал поднимался медленно явно растерженный и распаленный, словно раненый медведь. — Может, уже хватит? — обеспокоенно спросил Домицы. Никто не ответил. Артурад попытался нанести сильный удар ногой, но Церон ловко увернулся, и прием прошел впустую. Римлянин сделал шаг в сторону и схватил Галла за пояс, пытаясь приподнять. Соперник был слишком тяжел, так что усилие оказалось совершенно напрасным. Артурад, в свою очередь, схватил римнина за запястье, однако сломанные пальцы отказывались служить. гал взревел. И в этот момент сирон с силой стукнул его ногой по колену, опрокинув на спину. Пораженный и растерянный, тяжело дыша, великан так и остался лежать. Цирон сочувственно кивнул и протянул руку, помогая поверженному борцу встать. Брут с интересом наблюдал, как великан развязал кошелек и протянул победителю одну из выигранных монет. Цирон, однако, лишь махнул рукой и похлопал достойно соперника по плечу. «Ну что, Брут, попробуешь?» — слегка насмешливо поинтересовался Домицей. «Пальцы у него уже сломаны, сам знаешь». «Я бы, конечно, рискнул, но это уж будет нечестная схватка», — ответил Брут. «Лучше отведи его к Абери, пусть старик займется рукой, а напарню еще пригодится». Он знаками объяснил Артерату, что надо делать. Однако великан лишь небрежно пожал плечами, он знавал куда более серьезные ранения. А кроме того, набитый серебряными монетами кошелек приятно оттягивал пояс и казался лучшим лекарством. Выражение лиц, обравшихся вокруг зрителей, удивляло. На них читалось открытое дружелюбие и сочувствие. Симпатии смотрели даже те, кого он только что победил. Один из римлян принес амфору с вином и сам сломал восковую печать. Многие хлопали по плечу, притрагивались к руке. Да, Мхорбейн все-таки прав, это действительно странные люди. На темном летнем небе звезды сияли особенно ярко. Венера уже скрылась, зато небольшой красный диск Марса был виден очень четко. Юлий поприветствовал покровителя воинов, подняв кубок, потом протянул в Омхор чтобы тот подлил вина. Остальные галы давно ушли, пир прошел прекрасно, вино, даже разбавленное, сделало свое дело, и к концу застолья гости заметно расслабились. Юлий разговаривал со многими, спрашивал имена, запоминал название племен, Полководец чувствовал себя в долгу перед Мхорбейном, ведь именно этот человек переводил беседу с латыни на гальское наречие и обратно. Сейчас, оставшись с Галом наедине, он испытывал к нему искреннюю симпатию, в немалой степени подогретую винными парами. В лагере царила полная тишина. Неожиданно где-то неподалеку крикнула сова, и Юлий вздрогнул. Взглянул. на кубок, пытаясь вспомнить, давно ли перестал разбавлять вино водой. — У вас прекрасная страна! — произнес он. Мхорбейн пристально взглянул на римлянина. Он пил гораздо меньше остальных, однако с редким мастерством копировал замедленные, смазанные движения изрядно перебравшего человека. — И поэтому ты хочешь забрать ее себе? — проговорил вождь и сдаил дыхание. ожидаешь что же ответит на неприкрытую колкость римлянин. Казалось, Цезарь не заметил напряжения сидящего рядом на влажной, прохладной земле человека и просто поднял кубок к звездам, пролив при этом изрядное количество вина. — А чего вообще хочет человек? — Если б ты обладал моими легионами, разве не мечтал бы о власти над этой щедрой землей? Харбейн кивнул. — Да, ветер в галии переменился, и вождь вовсе не жалел о том, что на что он пошел ради спасения своего народа. — Имея твои легионы, непременно стал бы царем, — ответил он. — Взял бы имя Мхорикс или, может быть, Мхорбейнрикс. Юлия удивленно взглянула на собеседника. — Рикс — это означает царь, — пояснил Гал. Юлия замолчал, задумавшись. ам бейн снова наполнил кубки и тут же осушил свой. — Но дело в том, цезарь, что даже царю необходимы сильные союзники. — Твои люди хорошо сражаются в пешем строю, однако кавалерии ты не слишком богат, а мои воины родились в седле. — Тебе необходима помощь Эдуев, но как я могу доверять тебе? Где гарантии, что ты не пойдешь против нас? Цезарь посмотрел собеседнику в глаза. — Я человек слова, Гал. Это значит, что если я назвал тебя своим другом, то буду считать другом до конца дней. Враги Эдуев станут моими врагами, а их друзья превратятся в моих друзей. — Да, врагов у нас немало. — Но есть один, который особенно угрожает моему народу. Юлий вспыхнул. Вино давало себе знать. Назови имя этого негодяя, и можешь считать, что его уже нет в живых. Зовут его Ариовист, и правит он свевами и несколькими захваченными племенами. В жилах этих людей течет холодная германская кровь, глаза их безжалостны сновнолет. Это жестокие всадники, которые живут лишь ради сражений. С каждым годом они совершают набеги, все дальше на юг. Всех, кто пытается сопротивляться, не раздумывая, убивают, а земли забирают себе в качестве трофея. Хор Бэйн наклонился ближе к Юлию и жаром заговорил. — Но тебе все же удалось поставить на колени гельветов, Цезарь. А если... С тобой рядом помчатся мои всадники, то легионы без труда опрокинут этих заносчивых воинов. Тогда у твоих ног окажутся все племена гали Юлий долго молчал, глядя на сверкающие в темном небе звезды. — Но ведь я могу оказаться пострашнее ореависта, друг мой! — наконец, едва слышно произнес он. Глядя во мрак ночи и горящими темным огнем глазами, Хорбен улыбнулся. Предсказание он считал делом друидов, но и в самом деле страх, вызванный приходом на родную землю чужестранцев, не покидал вождя. Поэтому он предложил помощь кавалерии. Союз легионов с искусственными гальскими всадниками защитит народ. Такое может случиться, но истину покажет только время. Если ты выступишь против Ариависта, то сразиться необходимо до наступления зимы. Год воинов заканчивается с первым снегом. — Неужели здесь такие суровые зимы? Хорбейн жестко улыбнулся. — Никакие слова не дадут тебе полного представления, друг мой. Первую луну мы называем Думаниос, что означает «самые темные глубины». После нее становится все холоднее и холоднее. Когда это время настанет, ты сам все поймешь, особенно если отправишься на север. А чтобы разбить моих врагов тебе, непременно придется это сделать. — И ты отдашь под мое командование кавалерию, — уточнил цезарь. Хорбейн взглянул собеседнику в глаза. — Если мы станем союзниками... Тихо заключил он. — Договорились. К немалому изумлению, хорбейна Юлий вытащил за пояса кинжал. и полоснул себя по правой ладони, потом протянул клинок собеседнику. — Скрипим договор кровью, Бхорбейн. Без этого он не действителен Бхорбейн взял кинжал и тоже разрезал ладонь. рукопожатие по крепким. Кровь римнина слилась с кровью гала Рана была болезненной, и Бхорбейн невольно подумал, оправдана ли она. А от созрис снова воздел кубок. к стоящей в небе красной планете. Клянусь Марсом, что теперь я дуи, мои друзья и союзники, даю слово консула и полководца. Юлий выпустил руку вождя из своей и в очередной раз наполнил кубки из амфоры, которую держал на коленях. — И так совершилось! — торжественно произнес он. Хорбейн вздрогнул, пристально взглянул на римлянина. и с трудом глотая прохладную влагу, осушил кубок до дна.